Для династии обожествление означало легитимность, обоснование права на власть, добытую силой оружия. Оно означало, кроме того, что члены царской фамилии оказывались выше обычных человеческих страстей, что их права укреплялись, сливаясь в единое целое с прерогативами их божественных предков, и что во всех концах империи у подданных появлялся символ, вокруг которого они могли бы объединиться на основе религиозного чувства, не будучи в состоянии объединиться на основе чувства национального. Сегодня трудно сказать, насколько большевики отдавали себе отчет в этих исторических параллелях, и насколько они сознавали противоречие между заявлениями о приверженности научному мировоззрению и тем, что в своей практике делали ставку на самые примитивные формы идолопоклонства. Судя по всему, действия в этой области были не столько сознательными, сколько инстинктивными. И если так, то инстинкт их не подвел, ибо они гораздо больше преуспели в завоевании поддержки народных масс благодаря созданию этого культа, чем благодаря всем разговорам о социализме, классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Для россиян диктатуры и пролетариат были бессмысленными иностранными словами. Которые многие из них не могли даже как следует выговорить Но рассказы о чудесном восстании из мертвых верховного правителя страны Вызывали немедленный эмоциональный отклик И создавали между правительством и подданными несомненную связь Поэтому культ Ленина никогда не ослабевал Даже тогда, когда на время его затмил проповедуемый государством культ другого божества Сталина Несмотря на все внимание, которое советская пропаганда уделяла после 30 августа 1918 года личности Ленина, не всякий, по-видимому, знал, кто это такой. Анжелика Балабанова описывает случаи, происшедшие в начале 1919 года. Ленин поехал навестить Крупскую, находившуюся в санатории под Москвой. Машину, в которой ехали Ленин и его сестра, остановили два человека один из них достал пистолет и сказал «Кошелек или жизнь?». Ленин показал свое удостоверение и сказал «Я Ульянов Ленин». Нападавшие даже не взглянули на документ и только повторяли «Кошелек или жизнь?». Денег у Ленина не было. Он снял пальто, вышел из машины и, не отдав грабителям бутылку молока, которая предназначалась его жене, пошел дальше пешком. С первого же дня прихода к власти большевики развязали террор и наращивали его по мере того, как их режим набирал силу, а популярность его падала. Арест кадетов в ноябре 1917 года, за которым последовало безнаказанное убийство кадетских лидеров Кокошкина и Шингарева, роспуск учредительного собрания и расстрел демонстрации в его поддержку. Все это были акты террора. Части Красной армии, И Красные гвардии, разгонявшие весной 1918 года в одном городе с другим местные советы, которые голосовали против большевиков, тоже совершали акты террора. На новый уровень жестокости подняли террор расстрелы, производившиеся областными и районными ЧК во исполнении Ленинского декрета от 22 февраля 1918 года. Историк Мельгунов, живший в то время в Москве, выявил только по сообщениям печати 882 случаи казни за первые шесть месяцев 1918 года. Впрочем, вначале большевистский террор не был систематическим, и в этом отношении напоминал террор белых армии, происходивший впоследствии во время гражданской войны. Жертвами его зачастую становились уголовники и спекулянты. Более систематический характер и политический уклон – Он начал обретать лишь летом 1918 года, когда дела у большевиков пошли из рук вон плохо. После подавления восстания левых эсеров 6 июля ЧК провела первый массовый расстрел, жертвами которого стали члены тайной организации савинкова арестованные в предыдущем месяце и некоторые участники восстания. Изгнание левых эсеров из коллегии ЧК в Москве окончательно развязало руки политической полиции по всей стране. В середине июля были расстреляны многие офицеры, принимавшие участие в Ярославском мятеже. Опасаясь военных заговоров, Чика начала охоту на офицеров старой армии, которых расстреливали без суда. По записи Мельгунова в июле 1918 года большевистские власти главного замчака провели 1115 казней. Убийство царской семьи знаменовало дальнейшее усиление террора. Агенты ЧК присвоили теперь себе право расстреливать подозреваемых и арестованных по своему усмотрению, хотя, судя по претензиям, рассылаемым из Москвы, местные органы не всегда использовали свои полномочия. Несмотря на такое усиление правительственного террора, Ленин все еще был недоволен. Он хотел вовлечь в этот процесс массы, по-видимому, потому что погромы, в которых участвовали и агенты правительства, и представители народа, способствовали их сближению. Он постоянно внушал коммунистическим властям и гражданам мысль о необходимости действовать более решительно, призывал освободиться от всяких предубеждений против убийства. Как иначе могла стать реальностью классовая борьба? Уже в январе 1918 года он жаловался на мягкость советского режима, призывая к установлению железной власти. Наша власть непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожа на кисель, чем на железо. Когда в июне 1918 года ему доложили, что партийные власти Петрограда удержали от погрома рабочих, желавших отомстить за убийство Володарского, он немедленно отправил сидевшему там наместнику гневное послание. «Товарищ Зиновьев», — писал он, — «только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором, и что вы, не вы лично, а питерские цекисты или пекисты, удержали. Протестую решительно». Мы компрометируем себя, грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу массы. Вполне правильную это невозможно. Два месяца спустя Ленин давал распоряжение властям Нижнего Новгорода навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и так далее это небрежная и так далее давала агентам режима полную свободу в выборе жертв. Речь шла о бойне ради бойни, которая должна была стать выражением несгибаемой революционной воли режима, стремительно терявшего почву под ногами. В соответствии с политикой правительства, объявившего войну деревни, террор распространялся не только в городах, но и в селах. Мы уже приводили высказывание Ленина, в котором он призывает рабочих убивать кулаков. Сейчас невозможно даже составить приблизительные представления о числе жертв среди крестьян, старавшихся летом и осенью 1918 года уберечь зерно от прудотрядов. Но если учесть, что и в этой войне число погибших страны правительства исчислялось тысячами, то из страны деревни жертв вряд ли было меньше. Соратники Ленина теперь соревновались друг с другом, пытаясь отыскать наиболее жесткие слова «деревни» которые могли бы подвигнуть население на убийство и представить убийство, совершенное во имя революции, делом благородным и возвышенным. Троцкий, например, как-то предупредил что если бывшие царские офицеры, принятые в Красную армию, замыслят какое-нибудь предательство, от них останется одно мокрое место. А чекист сладца заявил, в закон гражданской войны вырезать всех раненых в боях против тебя, ибо борьба идет не на жизнь, а на смерть. «Ты не будешь бить, так побьет тебя, поэтому бей, чтобы не быть побитым». Такие призывы к массовому убийству были невозможны ни для деятелей французской революции, ни для участников белого движения. Большевики сознательно призывали граждан к жестокости, заставляя их смотреть на некоторых из своих собратьев так, как смотрит во время войны солдат на всякого, кто одет в униформу врага. Скорее, как на абстракцию, а не на как человеческое существо. Этот кровавый психоз достиг же чрезвычайного накала, когда прозвучали выстрелы, поразившие Урицкого и Ленина. Два этих террористических акта, не связанные между собой, как выяснилось позднее, но в то время восприняты как частью единого организованного заговора, открыли дорогу к красному террору в собственном значении этого слова. Большинство его жертв составили заложники, выбранные случайно, главным образом по признаку социального происхождения, материального достатка или каких-то связей со старым режимом. Большевикам нужны были массовые убийства, не только потому, что они позволяли устранить конкретные угрозы режиму, но также и потому, что были средством устрашения и психологического подавления граждан. Красный террор был формально введен двумя декретами от 4 и от 5 сентября за подписью комиссаров внутренних дел юстиции. Первый декрет узаконивал практику взятия заложников. Самое раннее упоминание о заложниках содержится в речи Троцкого, произнесенной 11 ноября 1917 года. Он заявил, что пленных юнкеров будут держать в качестве заложников. Если нашим врагам доведется брать наших пленными, то пусть знают они, каждого рабочего и солдатом будем обменивать на пять юнкеров. известия 1917 год, 12 ноября, номер 211, страница 2. Это была варварская мера, восходившая к самым мрачным периодам человеческой истории. Международные трибуналы после Второй мировой войны квалифицировали ее как военное преступление. Заложников, арестованных ЧК, предполагалось казнить в ответ на будущие возможные покушения на большевистских лидеров или на любые другие действия, направленные против режима. В действительности их день и ночь выстраивали перед расстрельными командами. Эти массовые убийства были официально санкционированы приказом о заложниках, подписанным комиссаром внутренних дел Петровским, 4 сентября 1918 года, за день до обнародования декрета, провозглашавшего начало красного террора. Этот приказ был передан по прямому проводу во все местные советы. «Убийство Володарского». Убийство Урицкого и ранение председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону и в Чехословакии, постоянно открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое признание правых эсеров и прочие контрреволюционные сволочи в этих заговорах, И в то же время чрезвычайно ничтожное количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии из страны Советов показывает, что, несмотря на постоянные слова о массовом терроре против СССРов, белогвардейцев и буржуазии, этого террора на деле нет. С таким положением должно быть решительно покончено. Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен конец. Все известные местные советом правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должно быть взято значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься, так, именно так и написано, безоговорочно, массовый расстрел. Местные губосполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу. Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе. Все означенные меры должны быть проведены немедленно, а всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов местных советов немедленно донести Народному комиссариату внутренних дел. Цел нашей армии должен быть, наконец, окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора. Получение означенной телеграммы подтвердите. Передать уездным советам наркомный удел Петровский. Этот из ряда вон выходящий документ не только разрешал, но требовал введения повального террора под страхом наказания за то, что в нем была обозначена как раз хлябность и миндальничание, то есть за любые проявления гуманного отношения к предполагаемым жертвам. Советские власти были поставлены перед необходимостью организовывать массовые убийства. В противном случае они рисковали сами попасть в число контрреволюционеров. Вторым документом, официально обосновавшим красный террор, стала принятая 5 сентября 1918 года резолюция, одобренная Совнаркомом и подписанная Народным комиссаром юстиции Курским. В ней говорилось, что Совнарком, заслушав доклад председателя ЧК, принял решение усилить политику террора. Классовые враги режима подлежали изоляции в концлагерях, а все лица, прикосновенные к белгвардейским организациям, заговорам, мятежам, немедленному расстрелу. Советско-историческая и источниковеческая наука обходит молчанием вопрос о происхождении этих документов. Они не включены в собрание декретов советской власти. Имя Ленина в связи с ними никогда не упоминается. Хотя известно, что он настаивал на необходимости взятия заложников в ходе классовой войны. Кто же тогда был автором этих декретов? Считается, что Ленин в то время был еще слишком слаб от потери крови, чтобы принимать участие в делах государства. Однако трудно поверить, что столь важные решения могли быть приняты двумя комиссарами без его прямого одобрения. Подозрение, что автором двух декретов, положивших начало красному террору, в действительности был Ленин, подтверждает с тем фактом, что 5 сентября он оказался в силах поставить свою подпись под незначительным декретом, касающимся русско-германских отношений. Наличие этой подписи, если и не доказывает личное участие Ленина в развязывании Красного террора, то по крайней мере позволяет оспорить довод о физической невозможности его участия в подготовке текста резолюции. 31 августа Даже прежде чем на этот счет были отданы официальные распоряжения, Нижегородская ЧК захватила и расстреляла 41 заложника из числа людей, принадлежавших к вражескому лагерю. Как свидетельствует список этих жертв, среди них главным образом были бывшие офицеры, капиталисты и священники. В Петрограде из Яновьев как будто во исправление мягкости, которую его уличил Ленин, приказал разом расстрелять 512 заложников. В эту группу входило много людей, которые из-за своих связей со старым режимом несколько месяцев провели в тюрьме и, следовательно, никак не могли быть причастны к покушениям на большевистских лидеров. В Москве, по приказу Дзержинского, были расстреляны несколько человек, занимавших высокие посты в царском правительстве и находившихся в заключении с 1917 года, в том числе бывший министр юстиции Щегловитов, три бывших министра внутренних дел Хвостов, Маклаков и Протопопов бывший начальник департамента полиции Белецкий и один епископ. Никто из них уж давно не представлял угрозы режиму. Невольно складывается впечатление, что их убийство было актом личной мести Дзержинского, ибо в те годы, когда он находился в тюрьме, эти люди руководили правосудием и полицией. 15 лет спустя события развивались аналогичным образом в Германии. Когда нацисты пришли к власти... Члены штурмовых бригад часто выбирали для избиения и пыток своих личных врагов, в том числе судей, выносивших приговоры в период Веймарской республики. Теперь агенты ЧК получили распоряжение поступать с врагами режима по своему усмотрению. В циркуляре по ЧК номер 47, подписанном Петросом, было прямо сказано, что в своей деятельности ЧК совершенно независимо и может проводить обыски, аресты и казни отчеты, которых должны быть представлены в Совнарком и Центральный Исполнительный Комитет. Получив такую власть и будучи постоянно подогреваемой угрозами из Москвы, областные и районные чека по всей Советской России принялись энергично за работу. В течение сентября коммунистическая печать публиковала текущие отчеты о ходе красного террора в различных регионах и каждый день приносил сообщение о новых казнях. Иногда указывалось лишь общее число расстрельных, иногда назывались фамилии и род занятий. В последнем случае часто добавлялась аббревиатура кр означавшая контрреволюционная деятельность. В конце сентября стал выходить еженедельник ЧК, ведомственный орган, призванный путем обмена информацией и опытом помогать в работе чекистской братии. В нем регулярно печатались сводки о казнях, аккуратно расписанные по губерниям, как будто речь шла о межгубернских соревнованиях по футболу. Трудно передать, с какой страстью коммунистические лидеры призывали в этот период проливать кровь. Казалось, каждый из них старался доказать, что он не мягче и не буржуазнее остальных. Позднее, в период сталинизма и нацизма, массовое уничтожение людей сопровождалось попытками соблюсти внешнюю благопрестойность. Когда Сталин обрекал кулаков и врагов народа на верную смерть от голода и истощения, считалось, что эти люди содержатся в исправительных лагерях. Когда Гитлер отправлял в газовые камеры евреев, это называлось эвакуацией и перемещением. Но большевистский террор первых лет революции осуществлялся совершенно открыто. Здесь не было никаких уловок, никаких иносказаний, ибо это специально разыгранное в национальных масштабах зрелище должно было служить воспитательным целям. Расчет был на то, что как власть имущие, так и подданные, разделив между собой ответственность за пролитую кровь, будут заинтересованы в выживании режима. Вот что говорил через две недели после начала красного террора Зиновьев, выступая на собрании коммунистов. Мы должны увлечь за собою 90 миллионов из 100 населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить, их надо уничтожать. Эти слова, произнесенные одним из крупнейших советских руководителей, были смертным приговором для 10 миллионов человеческих существ. Красная газета призвала к погромам безжалостно, беспощадно убивать врагов сотнями, тысячами, топить их в их собственной крови. За кровь Ленина! И у Рицкого пусть прольется потоком крови буржуазии, как можно больше крови. Радок, горячо одобряя массовые убийство, признавал, что многие его жертвы безвинны, что они не принимают непосредственного участия в белогвардейском движении. Однако он считал это справедливым. Понятно, за всякого советского работника, за всякого вождя рабочей эволюции который пойдет от рук агентов контрреволюции, последние расплатится десятками голов». Он только и сетовал, что массы принимают в терроре недостаточно активное участие. Пять заложников, взятых в буржуазии, расстрелянных на основании публичного приговора Пленума, местного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, расстрелянных в присутствии тысяч рабочих, одобряющих этот акт, более сильный акт массового террора, нежели расстрел 500 человек по решению чрезвычайной комиссии без участия рабочих масс. И таков был моральный климат времени, что по свидетельству одного из находившихся тогда под арестом в ЧК статья Радека, призывавшая к участию масс в терроре, была воспринята заключенными, многие, которые были сами заложниками, как человеклюбивый жест. Ни один из руководителей большевистской партии и правительства, включая те, кто впоследствии назывался совестью революции, не выступил с публичным протестом против этих зверств. Тем паче под подло отставку в знак несогласия с политикой террор Напротив, все они поддержали эту политику. Так ровно через неделю после покушения на Ленина, в пятницу, все крупные большевистские деятели разъехались по Москве, чтобы разъяснять народу действия правительства. Только большевики второго ранга, такие как, например, Альминский, Рязанов, Ярославский, выражали озабоченность, неприятие трезни и пытались спасать отдельных людей однако их мнения мало что зависело. Как это ни странно, красный террор на своей первой стадии никак не затронул членов той политической партии, которую большевики с самого начала считали главным зачинщиком насильственных действий, направленных против их режима – социалистов-революционеров. То ли Москва опасалась популярности этой партии в крестьянской среде, то ли рассчитывала на ее помощь в борьбе с белогвардейцами, который боялся новой волны террористических актов против большинства большевистских лидеров, как бы то ни было, но угрозы массовых арестов и расстрелов заложников СССР не были приведены в исполнение. Во время этих так называемых «ленинских дней красного террора» в Москве был казнен только один СССР. Среди жертв ЧК подавляющее большинство составляли деятели старого режима и просто преуспевающие граждане многие из которых относились к репрессиям большевиков, одобрительно. Есть свидетельства, что консервативно настроенные офицеры и чиновники царской службы, находясь в тюрьме, с энтузиазмом встречали известие о большевистских репрессиях, получив убеждены, что лишь такими драконовскими мерами можно вытащить страну из хаоса и возродить ее в качестве великой державы.